Коша. Осознанность. Ключ к жизни в равновесии. Предисловие. Одна из самых важных вещей, которые нужно понять о человеке, состоит в том, что человек спит. Он не просыпается, даже когда думает, что проснулся. Его пробуждение очень хрупко. Его пробуждение так крошечно, что его вообще не стоит принимать во внимание. Его бодрствование – только красивое, но совершенно пустое название. Ты спишь ночью, ты спишь днем. С рождения до смерти ты продолжаешь переходить от одного образца сна к другому, но никогда на самом деле не просыпаешься. Не дурачь себя тем, что просыпаешься, просто открыв глаза. Пока не открылись внутренние глаза, пока ты не стал полным света, пока не научился видеть самого себя, видеть, кто ты такой, не думай, что бодрствуешь. Это величайшая из иллюзий, в которых живет человек. И если ты предполагаешь – Что уже проснулся, не может быть и речи о том, чтобы приложить усилия и действительно проснуться. Вот первое, что должно глубоко просочиться в ваше сердца вы спите крепко спите день за днем вы спите и видите сны иногда сны снятся с открытыми глазами, иногда с закрытыми но вам снятся сны. Ты есть сон. Ты еще не реальность. Конечно, во сне, что бы ты ни делал, это бессмысленно. Что бы ты ни думал, это бесполезно. Что бы ты не проецировал, это остается частью твоего сна и никогда не позволяет тебе увидеть то, что есть. Поэтому все Будды — настаивали только на одном – «проснись». Сознательно, многие века. Все их учение может содержаться в одной единственной фразе – «Будь пробужденным». И они изобретали методы, стратегии, они создавали контексты, пространство и энергетические поля, в которых можно было бы шоковой терапии привести вас в осознанность. Да, если только ты не подвергнешься шоку, не будешь потрясён до самого основания, ты не проснешься. Сон продолжался так долго, что достиг самых корней твоего существа. Ты им пропитан. Каждая клетка твоего тела и каждый фибр твоего ума наполнились сном. Это не маленькое явление, поэтому нужно огромное усилие, чтобы быть бдительным, чтобы быть внимательным, чтобы быть наблюдательным, чтобы стать свидетелем. Если бы все Будды мира согласились в чем-то одном, это было бы следующее. Человек, какой он есть, спит А человек, каким он должен быть, должен быть пробужденным. Пробуждение – это цель, и пробуждение – это вкус всех их учений. Заратустра, Лао-Дзы, Иисус, Будда, Бахауддин, Кабир, Нанак – все пробужденные учили только одному. На разных языках, в разных метафорах но песня их остаётся прежней. Точно как все моря солёные на вкус, попробуешь ли ты морскую воду на севере или на юге, вкус её будет солёным, так и пробуждение. Вкус природы Будды. Но если ты будешь продолжать верить, что уже пробуждён, то не приложишь никаких усилий. Тогда нет и речи о том, чтобы приложить какие-то усилия. Зачем беспокоиться? Из своих снов вы создали религии, богов, молитвы, ритуалы. Ваши боги настолько же остаются частью ваших снов, как и что угодно другое. Ваша политика – это часть ваших снов. Ваши религии – это часть ваших снов. Ваша поэзия – ваша живопись, ваше искусство. Что бы вы ни делали, поскольку вы спите, то и делаете все согласно своему состоянию ума. Ваши боги не могут отличаться от вас. Кто их создаст? Кто придаст им форму, цвет и облик? Их создаете вы. Их ваяете вы. У них такие же глаза, что и у вас. Такие же носы. И точно такие же умы. В Ветхом Завете Бог говорит «Я очень ревнивый Бог». Кто мог создать такого Бога, который ревнив? Бог не может быть ревнивым. А если Бог ревнив, что тогда плохого в ревности? Если даже Бог ревнив, почему вы должны думать, что делаете что-то плохое, испытывая ревность? Ревность божественна. В Ветхом Завете Бог говорит, «Я очень гневный Бог. Если вы не последуете моим заповедям, я вас уничтожу. Вы будете навечно брошены в ад. И поскольку я очень ревнивый, говорит Бог, не поклоняйтесь никому другому, я не могу этого потерпеть». Кто создал такого Бога? Должно быть из собственной ревности, из собственного гнева, Вы создали такой образ. Это ваша проекция, ваша тень. Это отражает вас и никого другого. И то же самое со всеми богами всех религий. Именно из-за этого Будда никогда не говорил о боге. Он говорил, какой смысл говорить о боге с людьми, которые спят? Они будут слушать во сне. Они будут видеть цены обо всем, что им говорят. Они создадут собственных богов, которые будут совершенно фальшивыми, совершенно бессильными, совершенно бессмысленными. Лучше, чтобы таких богов вообще не было. Именно поэтому Будда не заинтересован в том, чтобы говорить о богах. Он заинтересован лишь в том, чтобы вас Разбудить. Есть история о буддистском просветленном мастере, который сидел однажды вечером на берегу реки, наслаждаясь звуками воды, звуком ветра, «В кронах деревьев». К нему подошел человек и спросил, «Не мог бы ты в одном слове передать мне сущность своей религии?» Этот мастер остался в молчании, полном молчании, словно не слышал вопроса. Человек сказал, «Ты что, глухой?» Я слышал твой вопрос и уже ответил на него. Ответ – молчание. «Я остался в молчании». Эта пауза, этот интервал и были моим ответом. Человек сказал, «Я не могу понять такого таинственного ответа». «Не мог бы ты высказать это немного яснее?» И мастер написал на песке слово «медитация» пальцем, маленькими буквами. Человек сказал, «Теперь я могу прочитать это немного лучше, чем в прошлый раз». По крайней мере, у меня есть слово, и я могу о нем размышлять, но не мог бы ты высказать это еще немного яснее. Мастер написал снова. Медитация. Конечно, теперь он написал буквами побольше. Человек почувствовал себя немного смущенным, озадаченным, обиженным, сердитым. Он сказал, «Снова ты пишешь медитация? Неужели ты не можешь сказать мне яснее?» И мастер написал большими заглавными буквами. МЕДИТАЦИЯ «Кажется, ты сумасшедший», сказал человек «Я уже достаточно далеко отошел от истины», сказал мастер Первый ответ был правильным Второй – не совсем правильным Третий – еще более неправильным А четвертый – совершенно ошибочным Потому что написав «Медитация» за главными буквами обожествляешь ее Именно поэтому Бог пишется с заглавной буквы. Каждый раз, когда ты хочешь сделать что-то высшим, предельным, ты пишешь это слово с заглавной буквы. Мастер сказал, «Я уже совершил грех». Он стер все эти слова и сказал, «Пожалуйста, прислушайся к моему первому ответу. Только в нем я был прав».